Михаил Савеличев. Проба на излом. А был ли мальчик? Может, мальчик-то и не было? Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Проба на излом посредством удара делается на основании формулы живого сопротивления. Энциклопедия Брогауза и Ефрона, статья Рельсы. Часть 1. Пуля для будущего. Инструкция к применению. 1. Перенос в личины с дитя патронажа происходит при нахождении в нём биологического материала носителя. Далее наездник. 2. Перенос наездника может осуществляться с помощью ТПД при настройке на несущую частоту альфа-ритма дитя патронажа. Третье. В случае гибели личности наездника во время переноса, дитя патронажа приобретает способность ограниченное время управлять телом погибшего. Четвёртое. Достоверно не документировано. Личность наездника оставляет в сознании дитя патронажа фрагмент своей памяти. Извлечение из пурпурной книги, версия 0021, узкая редакция. Обыкновенное чудо. То, что в трусиках, составляет государственную тайну, а то, что в голове личную. Но вы должны меня помнить. По спектаклю Обыкновенное чудо, который ставился в 1967 году у нас в Братске 2 и где выplay играть роль. Точнее, две роли принцессы и принца-близнецов. Конечно, в природе разнополых близнецов быть не может. Но кто знает? Ведь существую мальчик и девочка одновременно, и в то же время ни то, ни другое, а третье. Обожаю фильм с Олегом Видовым. Такой красавец. Сколько раз удалось его посмотреть? Столько, сколько фильм крутили в кинотеатре Падун. Тогда ещё и не мечтала, что стану принцем и принцессой, буду репетировать спектакли вообще, но за время, что фильм шёл, стали узнавать на КПП. Сержант грозный на вид, Широко улыбался, но каждый раз, как положено, внимательно изучал увольнительную. «Это все, Дятлов. По каким-то соображениям он не придерживался строго уставных правил. Подмахивал в неочередную увольнительную, в полуха выслушивая объяснение. Иногда честное признание, что иду в кино. Иногда в раке, мол, нужно в хозяйственный магазин за мылом, будто на складе мыла нет. А один раз, довравшись до того, будто на площадь перед станцией должна приехать автолавка». И привести филдеперсовые штаны, которые так мечтаю купить, что куш не могу. Содержание фильма. В некотором королевстве у короля и королевы долго не было детей. Но вот королева понесла, и к огромному разочарованию короля, вместо наследника родила девочку. Король, желая разогнать грусть-тоску, отправляется на охоту, где убивает медведицу и хочет убить медвежонка, но перед ним является волшебник и просит пощадить малыша. В обмен на любое чудо король требует сделать так, чтобы у него родился наследник, и когда возвращается в замок, ему сообщают радостную весть: вслед за девочкой королева разрешилась мальчиком. Принц и принцесса неотличимы друг от друга. Они иногда даже переодеваются, чтобы принцесса за принца сдавала уроки учителю танцев, а принц подменяет принцессу на фехтовании. Ничто не омрачает их детство. Но когда принцы и принцесса достигают совершеннолетия, вокруг замка начинают происходить убийства. Где-то бродит свирепый медведь и нападает на домашний скот и людей. Тем временем король выбирает принцессе жениха, и тот, о чудо, приходит ей по сердцу. Жених с пышной свитой прибывает в замок на помолвку, но в ту же ночь его задирает медведь, каким-то образом пробравшийся к нему в опочивальню. Принцесса безутешно и угасает от горя. Придворный лекарь говорит, что спасти её может только похлёбка из медвежатины. И тогда принц отправляется на охоту. Он указывает охотникам, где сделать засаду на медведя, а сам исчезает. Медведь появляется в указанном месте, охотники его убивают и провозит в замок. Принцесса желает взглянуть на труп зверя, но когда покрывало откидывают, там оказывается тело принца, который и был медведем. В человека его превратил волшебник, решив отомстить за смерть жены медведя-оборотня, которую убил король. Принц Медведь должен был растерзать принцессу и сбежать в лес. Но он влюбился в дочь короля и пожертвовал ради неё жизнью. В общем, душещипательное кино. Можно даже сказать, душешептательное, потому как парочки на него валом валили. Сидят такие рядом, спереди или сзади, шепчут и чмокаются. Он ей: "Нася, Нася". А она хихикает, и ты в ответ: "Не надо, Ваня, не надо". Нет, не в порядке осуждения, не ханджа, но лизаться в кино чрезчур. Хотя разок краешком глаза он её неумело в подбородок целует, а она глаза скосила на Олега Видова, лихо тот шпагой махает. И чему удивляться, если девчонки подобные допускают, они на месте недалёких парней Видова представляют. Стало смешно, не удержаться. А парень отклеился от подбородка подруги и зыркает. «Да чего?» — зло шепчет. «Ничего», — отвечаю. «Кино смотри», — говорит. «Смотрю», — отвечаю. «Очень смешное кино». Юмор он, конечно, не понял. Куда ему с ФЗУ? Пока с ним общались, его подружка платочком подбородок утерла и взглянула. Кто с ее хахалем припирается? Заинтересована. Вот ведь каждый свое видит. Никуда не деться. Хотя, честно говоря, девчонка симпатичная. На кистеляй после кино этому грубияну она бы и со мной с удовольствием прошлась. Но всё это ни к чёмной фантазии. Тут с заднего ряда между нами возникают два кулачища, грозятся мол хватит болтать. Оглядываюсь и вижу двоих из Лорца одинаковых с лица. Один шепчет: "Не обижает". Второй: "Всё равно, вместо Видовы здесь Миронов должен быть. Только Дятлов одно видит". Поэтому обезумеваю я. Когда он предлагает роль в спектакле. Он за столом сидит, папки перебирает и не смотрит, как рот разиваю, слова благодарности сказать, а ничего не выходит. Такое вот решение, говорит. Слыши? И пальцем в потолок. Так что не перепутать, откуда исходит доверие к печальной личности дитя патронажа. Приглашён сам Борис Мегдалович Шварцет, гений режиссуры народных театров. Так что Постараюсь оправдать, товарищ-майор шепчу. И пытаюсь сообразить, на какую роль пророчат: палача или министра-администратора? Про принцессу или принца дышать не смею, куда там? Тут талантов и так полно. Почему не спрашиваешь? отрывается он наконец от папочек, как ну подходит, на подоконник присаживается в любимую позу, попироску мнёт. А, -а, а о чём спрашивать, товарищ-майор? Хм. Ну хотя бы о роли. которую тебе доверил спецкомитет насквозь видит рентген перебираю первый фрелины выражаю предел мечтаний хотя надеюсь не более чем на вороватую служанку которая появляется в третьем акте и постоянно ябедничит на принцессу набиваясь ей в подружки берю выше предлагает беру выше лесника тот ещё персонаж алкоголик живёт в грязной сторожке и мечтает убить медведя «Чепуха!» — морщится Дятлов. «Не стоит и огород городить. У меня другой на эту роль приготовлен». Перебираю дальше. Роль смотрителя дворцовых люстр и свечей. По габаритам не подойду. Он из тех, про кого говорят шесть-девять, что вдоль, что поперек. Веселые близнецы-кровельщики. Сидят на верхотуре и за всеми наблюдают, едко подшучивая. Начальник стражи врат дворца? Мимо него и мышь без пропуска не прошмыгнет. Строгий учитель, вбивающий знания в принци и принцессу исключительно росгами, и задающий упражнение, где ставит запятую во фразе казнить нельзя помиловать. Это я на себя возьму, усмехается Дятлов. "Бери выше". Стою, глазами хлопаю. Неужели мелькает заветная мечта, слишком смелая, чтобы осуществиться? Именно, подтверждает Дятлов. А кто ещё сыграет принцессу и принца одновременно? Спасибо, шепчу, в забудыханье спёрла. Но тут товарищ майор все мои поползновения пресекает и выражается в том смысле, что это не награда, а ответственное поручение, можно даже сказать, задание в боевых условиях или в условиях приближенных к боевым. Мол, тяжело в учении, легко в бою, поле дура ж ты, молодец. Слушаю науку побеждать, а в толк не возьму. А к какому заданию речь? Неужели решили извлечь из коробки, в которой то ли есть, то ли нет, и в обоих му. Аж дрожь по телу. Лихорадочно припоминаю, как обойму в пистолет Макарова вставлять и как целиться. Стою за театральным занавесом и смотрю сквозь крохотную щелку в зал. Сердце колотится, крепче руку груди, иначе выскочит, вырвется. только не посрамить высокого звания народного театра имени И. А. Ляпина, только не посрамить. Поэтому представляю будто зрительный зал здесь, на сцене, а спектакль там, в зале, который заполняется всё новыми и новыми актёрами. Они все здесь. Руководители спецкомитетов, парадных по такому случаю мундирах, с золотыми погонами и планками наград. Их жёны в театральных платьях. словно на дворе не 60-е, а самые ненаесть сороковые и пятидесятые, как показывают в кинофильмах, бархатных, тяжёлых, в складках, дети в таких же праздничных и тяжеловесных одежках, бархатных костюмчиках и платьицах, прилизанные волосёньки, мороженые и леденцы в руках. А ещё офицерский состав, оперативный состав. Всё различия между которыми одни в форме, а другие в штатском. Жоны и подруги не столь тяжеловесны, а некоторые и вовсе воздушны, словно путешествуешь на машине времени из давних 40-х в глухие 50-е, а затем в свингующие 60-е. Театральное действо в зале захватывает не только меня. Рядом пыхтение фрейлин, егирей и слуг тоже охочих до подглядывания. Принцы и принцессу в одном лице и телят чуто острыми локтями без церемонно толкают. Ну, погодите. В приговоре казнить нельзя помиловать, могу поставить немилосердную запятую. Смотрите. Смотрите, чей-то сдавленный шёпот. Даже гидромедведь здесь сам пожаловал. А то как же? отвечают не менее сдавленной горечью. Известный театрал. Опять же при медведе спектакль. Хихикают. Шёпот и хихиканье продолжаются, выискиваю среди входящих того, кто причина столь бурного обсуждения. «Гидро-медведь? Что за зверь такой? Как он может выглядеть?» Скольжу взглядом по золотым погонам, шитью, и не могу вырваться из привычного плена спецкомитетовского контингента. Они — то, что составляет окружающий мир. Кроме них ничего и никого не знаю. И взгляд натыкается на Дятлова. «Вот он! Там! Среди других! С кем-то разговаривает очень похожим, словно близнец!» Кажется, Дятлов почувствовал, на него смотрят. Он бросает взгляд в сторону кулис, но тут же отворачивается. Лишь руки совершают странные движения, будто дирижируют невидимым оркестром, а его собеседник вытягивает руку с выставленным указательным пальцем. Смотри туда. Вижу. Освобождаюсь от гипноза золотых погон и вижу его. Гидра-медведя. Он и вправду похож на медведя. огромный, поперёк себя шире, упакованный в плотный двубортный костюм, да которым, конечно же, никаких планок, они ему не нужны, ни планки, ни мундир, от него исходит то, что безошибочно выдаёт хозяина, хозяина всего сущего за пределами спецкомитета, и словно в подтверждение знакомый шёпот: "Хозяин, хозяин страны Лепий". Не знаю такой страны. Пока не ведаю. А гидромедведь, движится в окружении многочисленной свиты, и ещё поражает не одной женщиной. Высечены из гранита лица, плотные двубортные пиджаки, настолько плотные и туго натянутые на плечах и спинах, будто изнутый рвётся звериная сыть и суть, и только костюмы старомодного покроя не дают ей высвободиться. Гидромедведь пожимает руки стоящим при его появлении генералам, с кем-то даже обнимается. И кажется, это не проявление особой теплоты отношений, а смертельное объятие огромного зверя, которому ничего не стоит порвать в клочья вжимаемого в выпуклую грудь человека. Продолжаю смотреть, не в силах оторваться. И он ощущает взгляд звериным чутьём, поворачивает массивную шишковатую голову, и его глаза безошибочно встречаются с моими. Это выстрел Из двухстволки в упор отшатываюсь, отступаю по чьим-то ногам среди шипений и руганий, но мне все равно, мне все равно. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Стоим перед залом, кланяемся, улыбаемся, крепче сжимаем руки друг друга. Мистерия спектакля завершена. Единственное, что помню, все прошло без сучка, без задоринки, остальное в тумане. Отдельные расплывчатые картины. И даже сейчас не могу разобрать происходящее в зале. Зрители сидят, зрители стоят, бросают на сцену букеты и кричат браво или подобное чересчур для народного театра. Или на безрыбье и рак всему голова. В Братске есть профессиональный театр с настоящими артистами. Не знаю, ничего не знаю. Прихожу в себя в крохотной гримёрной, где помещается только зеркало и стул. «Кто теперь в зеркале? Принц или принцесса? Или ни то, ни другое? Или и то, и другое одновременно?» Руки дрожат, как после отжимания до отказа. Ватка с вазелином оттирает лицо, снимая на пластование грима. В дверь стукают, скорее ради приличия, потому как, не дождавшись ответа, ее распахивают, и в гримерку входит дятлов. При параде, в золотых погонах, с планками... В руках охапка цветов. «От твоих новых поклонников!» Сообщает, дабы и на мгновение не закралась мысль, что от него. Сваливает букеты на гримерный столик. Некоторые не удерживаются, падают на пол. Наклоняюсь, поднимаю, нюхаю и ничего не чувствую. Полная анестезия. Всего. Эмоций, желаний, страхов. Дятлов опирается задом на столик, задумчиво мнет папироску, разглядывает. Как актёр актёру могу сказать, вышло недурственно. Прикусывает папиросу, чиркает спичкой. Конечно, гидромедведь так просто это не оставит. Отведку бросит. Но ведь на то охотник, чтобы медведь не дремал. Для первого и последнего раза очень даже недурственно. Наверное, он ждёт последнего, но не спрашиваю. Что-то такое ожидалось, потому как это не спектакль. А работа. Спецоперация. Цели задачи, которые исполнителю неизвестны, а известны только место и роль. Точнее, две роли. Место театральные подмостки, роли принц и принцесса. Подождём. Дятлов смотрит на часы. Глубоко затягивается. Так глубоко, что только это и выдаёт глубину его напряжения и беспокойства. Опять стучат и ждут. ждут разрешения войти. Дятлов, бросая взгляд на часы, кивает, вроде бы удовлетворённый хронометражем, наклоняется и толкает дверь. В гримёрку вплывает огромный букет белых роз, настолько огромный, что не сразу понимаю, его всё же кто-то несёт. Кажется, цветы движутся сами по себе, без посторонней помощи, и только присмотревшись, замечаешь приставленные к ним ножки. тонкие, затянутые в капрон туфельки-лодочки. «Возьмите, пожалуйста!» — щебетание из гущи букета, словно там притаилась крохотная птичка. «Возьмите, вот, чик-чирик!» Порываюсь встать и принять колоссальную вязанку белых роз, но Дятлов вытягивает в мою сторону раскрытую ладонь, будто волшебник, насылая оцепенение. Перебрасывает папиросу в другой уголок рта, поддёргивает об шлаго амундира и берёт цветы словно величайшую фарфоровую драгоценность приговаривая это кто же нам такой букет подарил это кто же нам такую честь оказал держит охапку на вытянутых руках продолжая загораживать вошедшего внимательно осматривает высвобождает руку и погружает её в плотное облако бутонов от которых по гремёрке распространяется странный аромат цветов с чем-то похожим на свежесть после грозы, и чудится, будто из букета сейчас ударит молния прямо в дятлова. Но ничего особенного не происходит. Рука благополучно выныривает из цветов, сжимая между средним и указательным пальцами бумажку. Букет летит в мою сторону, еле успеваю подхватить, точнее, обхватить, прижать. Всё же он настолько огромен, что загораживает вид на дятлова. и того, кто принёс цветы. Тот, кто принёс, крохотная пигалица, птичка чирикает. «Можно автограф?» «Мой?» — спрашивает Дятлов. Сквозь бутоны вижу, как он расправляет извлечённую из букета бумажку и внимательно читает. «Нет, товарищ майор, не ваш». Пигалица мнётся с ноги на ногу. Крепдышиновое платье шуршит, в руках программка и ручка. «Ну так дай!» — Дятлов складывает бумажку и сует в карман. Наслаждайся славой. Она скоротечна и выходит из гремёрки. Пишу: "Берегись медведей, могут съесть". Ставлю за корюшку.